Каджак и раньше был вашей собакой? Нет. Это было бы уж слишком удивительное совпадение, не правда ли? Я думаю, Каджак принадлежал кому-то из городских жителей. Я встретил его случайно, но так как я не знал его клички, то мне пришлось окрестить его снова. Он, похоже, не возражает. Извините меня, Стив, я на минутку. Он... перебежал трусцой через дорогу, и Сью услышал плеск воды. Вскоре он появился снова, и его брючины были закатаны до колен. В каждой руке он держал по мокрой упаковке из шести банок нарангосетского пива. Надо было выпить за едой. Как глупо, что я забыл. Сейчас тоже неплохо, сказал Сью, вытаскивая банку из упаковки. Спасибо. Они открыли пиво, и Бэтмен поднял свою банку. «За нас, Стью! Пусть дни наши будут счастливыми, пусть все желания наши будут удовлетворены, и пусть наши задницы не болят или болят не сильно! Аминь!» Они чокнулись банками и начали пить. Глотнув, Стью подумал, что никогда до этого момента вкус пива не казался ему таким приятным, и что, возможно, никогда в будущем это ощущение не повторится. «Вы не слишком-то многословны», многословно сказал Бэтмен. «Я надеюсь, что вы не думаете, будто я, так сказать, пускаюсь в пляс на могиле мира». «Нет», — сказал стил. «Я был предубежден против мира», — сказал Бэтмен. «Я свободно это признаю. Мир в последней четверти двадцатого столетия обладал для меня, по крайней мере, всем очарованием восьмидесятилетнего старика, умирающего от рака толстой кишки». Говорят, что болезнь поражает все народы Запада, когда столетие, каждое столетие, подходит к концу. Мы всегда заворачиваемся в саван и начинаем расхаживать, возвещая скорый конец Иерусалима или Кливленда в нашем случае. Пляска святого Вита поразила Европу во второй половине 15 века. Бубонная чума, Черная смерть косила людей в конце 14 -го. Мы так привыкли к гриппу. Для нас ведь это обычная простуда, не так ли? Что никто уже, кроме историков, не подозревает о том, что сто лет назад он еще не существовал. На протяжении трех последних десятилетий каждого столетия появляются религиозные маньяки, которые с цифрами в руках начинают доказывать, что близится очередной ампл. Армагеддон. Такие люди, разумеется, существуют всегда, но к концу столетия их ряды начинают расти, и очень многие начинают принимать их всерьез. Появляются монстры. Гун Атила, чингисхан джек Потрошитель, Лиззи Борден. В наше время, если угодно, это были Чарльз Мэнсон, Ричард Спек, Тед Банди. Коллеги с еще большим воображением, чем у меня, предположили, что в конце каждого столетия западному человеку необходимо слабительное, так, чтобы он мог предстать перед следующим столетием очищенным и исполненным нового оптимизма. В данном же случае нам поставили суперклизму. И если подумать, то это выглядит совершенно разумно. В конце концов, мы приближаемся не только к концу века, но и к концу тысячелетия. Бэтмен выдержал паузу. «Похоже, я все-таки пустился в пляс на могиле мира». «Еще пиво?» Стью взял еще одну банку и подумал о том, что сказал Бэтмен. «Это еще не конец», — сказал он после паузы. «Во всяком случае, мне так не кажется. Просто переменка между уроками». «Довольно точно. Хорошо сказано. Если вы не возражаете, я, пожалуй, вернусь к своей картине». «Валяйте». «Вы видели других собак?» – спросил Бэтмен в тот момент, когда на дороге возник радостно скачущий каджак. «Нет, и я не видел. Одного человека я все-таки увидел, но каджак, похоже, единственный представитель своего вида. Раз жив он, то должны быть и другие». «Не очень-то научное утверждение», – добродушно сказал Бэтмен. «Покажите мне вторую собаку». Предпочтительнее суку, и я поверю, что где-то бегает еще и третья. Но выводить из факта существования одной собаки тот факт, что существует вторая, едва ли справедливо.